Глава 16 Сила света. Утром мы проснулись вместе, и я не совру, если скажу, что это было лучшее пробуждение в моей жизни. Рассвет только начинал разгораться за окнами, а мы лежали в полумраке комнаты и смотрели друг на друга. Сейчас нам не требовались слова, всё говорили наши взгляды, и в них отражалось главное — одно на двоих — счастье. Увы, вставать все таки пришлось, но теперь меня даже собственная нагота совершенно не смущала. Наоборот, очень даже понравилось смотреть, как при взгляде на мое тело мгновенно вспыхивают желанием глаза Армана. Он даже потянулся ко мне, желая поймать и затащить обратно в постель, но вовремя себя остановил. «Нужно разобраться с этим демоновым артефактом», сказал он, садясь на постели, «и уйти отсюда». «А мне теперь тут уже даже нравится». Сказала с провокационной улыбкой. Ару усмехнулся, но отвечать не стал. Через полчаса на кухне собралась вся наша странная команда, кроме разве что проклятийницы. Алексис все еще спала, но выглядела намного лучше, чем вчера, а когда я снова попыталась подпитать ее светом, у меня получилось. Наверное, все дело было в том, что теперь во мне тоже присутствовала тьма Армана, и это позволило пробиться сквозь внутренние щиты пациентки. К артефакту было решено отправиться почти всей компанией. Только Винсент остался в доме присматривать за Алексис. Помня, что она едва не уронила его в пропасть во время переправы, я засомневалась в правильности такого положения вещей. Честно говоря, боялась, что он решит отомстить ей, пока она спит. Даже сказала об этом самому Винсу, но он ответил, что низко мстить женщине, тем более, когда она ничем не может ответить. В итоге он все же остался а все мы направились к артефакту. На улице было относительно тепло, если это слово вообще применимо к снежной зиме. Небо радовало солнцем, ветер и мороз почти не ощущались, а нетронутый снег так задорно сиял, что, казалось, сама природа благоволит нашей затее. Дом, в котором мы обосновались, оказался тем самым замком, который я пару дней назад видела сверху и находился в самом центре полуразрушенного пустого города. Таких целых строений тут было очень мало, в основном же всё вокруг напоминало руины. И в этих самых руинах прятались темные твари. На нас никто не нападал, даже приближаться не решались, и все благодаря магии Армана. Когда он создавал над нами защиту из тьмы, я очень боялась, что эта сила снова сумеет его поработить, но глаза Ара все равно оставались зелеными, и я постепенно успокоилась. Черный прямоугольный камень, как и прежде, стоял посреди круглой заснеженной поляны. От него все так же исходили сильнейшие магические вибрации тёмной силы, но сейчас я почти не ощущала от этого хоть какого-то дискомфорта. А в голове пронеслась странная мысль. Чего ж мы раньше не закрепили наш брак, если от этого со всех сторон одни только плюсы? Ох, наверное, нам обоим просто было необходимо созреть для этого решения. Интересно, сколько бы мы еще мучились сомнениями, если бы не обстоятельства, или просто дождались бы, когда пройдет месяц со свадьбы, и продолжили бы идти разными дорогами, то таили бы в сердцах чувства, уверенные в их безответности, и мучили бы друг друга, так и не решившись признаться. Учитывая наши саром характеры, это вполне могло бы стать реальностью, но, к счастью, не стало. И кто бы мог подумать, что окончательно подтолкнет нас друг к другу ядовитая магия пустого леса? Значит так, — проговорил Ар, остановившись у камня артефакта. Нужны самые сильные маги. Признавайтесь, у кого тут наиболее высокий потенциал? Давай я, — выступил вперед Бран, переглянувшись с подельниками. Из нас троих у меня наиболее мощная магия. Мы два средничка, — развел руками Колес, потому и увлеклись в свое время артефактами. «Я пойду», — заявил Рыжий, посмотрев на Армана. «Мой потенциал ты знаешь». «И я», — сказал папа. «Мне, конечно, далеко до вас, Сейры, но очень хочу видеть разрушение этого уникального артефакта своими глазами и приложить к этому руку». «Слушай, лорд, давай я», — неожиданно предложил Перри. «Ты ж ученый, посмотришь все со стороны. Если что пойдет не так, сможешь сказать об этом. А магии вам не хватит». В итоге папа уступил. Они с Белкой, Лайсом и двумя ворами отошли в сторону и активировали защитный купол. Не уверена, что он выдержит мощь, которая высвободится при разрушении артефакта, но уже хоть что-то. Мы распределили украшения. Ар по очереди активировал каждое, взял меня за руку, и остальные тут же образовали круг, сцепившись ладонями. В нем мигом стала стремительно нарастать магическая энергия, Вскоре от ее концентрации стало трудно дышать, но начинать произносить заклинание все равно было рано. Мы встали так, чтобы камень оказался в центре, потому трое стояли по одну сторону от него, а двое по другую, иначе не получалось. «Как только наша магия впитается в камень, бегите», дал последнее распоряжение Ар. «Потом падайте на снег, закрывайте головы руками, накрывайте щитами, если выживем». Он посмотрел поочерёдно каждому в глаза. «Обещаю, сделаю все возможное, чтобы каждый из вас получил свой шанс на счастливое будущее». «Ладно, князь, хватит, давай уже действовать», — бросил Перри. «Знаешь, как говорят, ожидание смерти хуже самой смерти. Так что не нагнетай, лучше займемся делом». «Хорошо», — ответил он. «Концентрация магии между нами уже была такой сильной, что стали видны потоки». Теперь над злополучным камнем клубились красноватые силы огня, белые воздуха, синие воды, зеленые земли. Но сильнее всего были заметны черная магия тьмы и золотистая магия света. последний к слову, оказалось больше всего. «Давай, Эйра», — тихо проговорил Ар и крепче сжал мою руку. «Мы справимся». «Справимся!» — кивнула я, окончательно отбросив страх. Какой смысл бояться, когда все равно нет выбора? Все уже решено. Мы прошли этот путь вместе, и его нужно завершить. А еще в душе жила странная уверенность, что все обязательно получится. И даже если нам, пятерым, не хватит сил, помощь все равно придет, хоть я и не представляла, откуда бы ей тут взяться. Медленно вдохнув и выдохнув, я в голос произнесла заклинание разрушения, напитала светом и направила прямо на камень. Едва магия, преображенная словами в плетение, соприкоснулась с чёрной поверхностью, к ней ринулась вся концентрируемая нами энергия. Она давила на толщу прочнейшего амарита, буквально вплавляясь в него. А мы продолжали направлять к плетению силу. Вот только глыба пока даже не треснула. Так и стояла монолитным куском концентрированной тьмы, будто все ей нипочём. Ничего не получалось. Каждый из нас продолжал отдавать магию, но даже усиленная артефактами, она казалась каплей в море. Нет, наши потуги были мелочью, не способны разрушить такое творение. Это все равно, что пытаться снести каменную стену брошенным в нее стаканом. Бессмысленно. Вот только никто не спешил останавливаться. Мы продолжали крепко держаться за руки, отдавали последние крупицы сил. Пот катился по лбам. Лица покраснели, дыхание сбилось, и в этот момент, глядя на своих союзников, я поняла, что мы не сдадимся, просто не позволим себе это сделать. А в сердце разлилась гордость за таких разных людей, но объединенных общей целью, важной для всего мира. «Великие стихии!» — мысленно взмолилась я. «Нам очень нужна ваша помощь, сейчас только вы можете повлиять на ситуацию». «Дайте нам сил, и мы исправим то, что натворили тут другие маги». И вдруг все изменилось. Концентрация магии в нашем круге вдруг стала настолько мощной, что на нее уже невозможно было смотреть. Потоки стихий, которые до этого мгновения притягивались к камню, вдруг изменили направление и теперь начали вливаться в наши заклинания. Они будто почувствовали брешь, образовавшуюся в монументальном артефакте, и тоже старались помочь. От безумной мощи энергии в голове гудела, но я все равно умудрилась услышать характерный звук треснувшего камня. Глыба прямо на глазах покрывалась мелкими трещинами, каждая из которых сияла золотом. Они все разрастались, становясь больше и заметнее, но мы не расцепляли рук, боясь остановиться раньше времени. Дальше все произошло в одно мгновение. Казавшаяся нерушимой глыба с громким хлопком разлетелась на мелкие кусочки. Взрывной волной нас разбросала в разные стороны. Сила удара была такой, что я летела до самого леса, даже не сомневаясь, что сейчас меня просто размажет по деревьям. Из головы пропали любые воспоминания о подходящих заклинаниях, хотя магию в себе я все еще ощущала. В итоге рухнула в большой сугроб лишь чудом не угодив ни в один из корявых черных стволов. От удара из легких вышибло весь воздух, перед глазами потемнело, и на какое-то время я точно потеряла сознание. А когда очнулась, сквозь шум в голове умудрилась расслышать голоса «Эйра! Ириния! Меня звали, и я бы хотела ответить, но пока не могла найти в себе на это силы. Лежала в снегу, смотрела на смыкающиеся высоко над головой черные ветки и судорожно дышала. В голове же царила пустота, будто оттуда чудесным образом стерлись все мысли, и хотелось только одного — закрыть глаза и отключиться. Наверное, так и произошло, потому что, когда я распахнула веки, в следующий раз меня явно куда-то несли. Под чекой было чье то плечо, удобное и родное. Это открытие даже заставило улыбнуться, но затем сознание снова накрыло темнота. Снимай с нее все, нужно выяснить, нет ли переломов, донесся до меня мужской голос. Выйди, рыжий, мы с лордом Манвиром справимся сами, рыкнул на него Ар. Да я же помочь хочу, между прочим, на зачете по первой медпомощи у меня был лучший результат. Ты вот знаешь, как правильно прощупать кости? Знаю, буркнул Ар, и даже диагностическое заклинание успел выучить, пока меня Эйра лечила. Для него нужно обладать хоть каплями света в даре, возразил рыжий. И, к счастью, теперь они у меня есть. Может, даже хватит, чтобы помочь. Иди, попроси белку порыскать в библиотеке, может, найдёт что-то вроде сборника для целителей». На этом моменте я снова потеряла сознание. Когда проснулась в следующий раз, за окнами была глубокая ночь. Ар сидел в кресле, придвинутом к кровати, и что-то сосредоточенно изучал в книге. Но едва я пошевелилась, супруг тут же оказался рядом. «Как ты?» — спросил, осторожно касаясь моего лба. «Лучше!» — ответила, чувствуя себя вполне обычно. «Переломов не было?» — обошлось. С мягкой улыбкой кивнул Ар. «Я не целитель, но кое-что у меня все таки получилось. У тебя ушибы и травма головы. Была». «А теперь нет?» — спросила удивленно. «С артефактом усиления, доставшиеся мне от тебя крупицы светлой силы сотворили невероятное». Он улыбнулся. Мне кажется, мы тебя даже перелечили. Я попыталась прислушаться к себе. И на самом деле ощутила, что во мне энергии с избытком, голова не болела, перед глазами не плыло, только немного ныли мышцы. А еще хотелось есть, о чем я и сообщила Арману. Через 10 минут прямо в кровати супруг организовал для меня полноценный ужин. Пока он уходил на кухню, я спокойно добралась до ванной, умылась, причесалась, но ну и убедилась в том, что чувствую себя отлично. Правда, поесть за столом мне все равно не позволили, хотя сильно сопротивляться не стало. «Так и что там с камнем? Мы его разрушили?» — спросила, опомнившись. В пыль. Улыбка Ара стала довольной. Ничего не осталось. Ни единого камушка. И направления потоков стихии изменились. «Твой отец утверждает, что скоро общее магическое поле мира должно вернуться к изначальному виду». Я вздохнула с облегчением. «Значит, у нас все получилось?» В лучшем виде. «А Айс, он был там?» Этот момент казался мне особенно важным. «Не знаю», — пожал плечами Ар. Вил утверждает, что видел нечто похожее на мужской силуэт сотканной из тьмы, но сам же говорит, что ему могло показаться. «Ясно», — вздохнула я. «Теперь ответа на этот вопрос мы уже никогда не узнаем». «А жаль». «Никто, кроме меня, не пострадал?» — спросила с волнением. «Только ты». Да и то потому, что вовремя не создала щит. Твой отец больше всех сокрушался по этому поводу. Говорил, что щиты ты раньше умела возводить мгновенно и в любой ситуации. В полете никогда не пробовала, так что не в любой. Ар рассказал, что после разрушения артефакта все темные твари этого леса рассыпались прахом. Та же участь постигла и деревья с кустарниками, так что теперь вокруг действительно стало очень пусто, а снег покрывал налет черной пыли. Зато появилась надежда, что скоро сюда вернется жизнь, и постепенно снова вырастет новый лес. «Если ты на самом деле хорошо себя чувствуешь, то утром отправимся обратно», — проговорил Ар, когда я закончила с едой. «Думаю, дорога много времени не займет, и потом можно будет сразу выдвинуться к столице». «А как себя чувствует Алексис?» — вспомнила я проклятийницу. «Проснулась?» «Ага», — кивнул Ар, и улыбка пропала с его лица. Но когда узнала, что артефакт разрушен, точно не обрадовалась. Да, попыталась скрыть свое разочарование, но быстро сорвалась. Назвала меня недоумком, который все испортил. Собрала своих головорезов и ушла вместе с ними. Остался только Винсент. Но сколько я не пытался выяснить у него, что на самом деле хотела проклятийница от темного артефакта, тот так и не смог ответить. На нем клятва. Думаю, прояснить этот вопрос может только сама Алексис. Некоторое время в комнате было тихо. Я допивала чай. Ар смотрел в сторону, а на его лбу появилась едва заметная вертикальная складка. Его явно что-то тревожило, и это не наша загадочная проклятийница. Рыжий ушел с ними. Вдруг огорошил меня супруг. Зачем? Выпалила удивленно. Или он все время был против нас? Нет. Ар вздохнул, поймал мой взгляд и взял за руку, но сказал, что не желает меня видеть. Арман опустил лицо и выглядел расстроенным. «Эйра, я сейчас тебе кое в чем покаюсь», — сказал он. «Только, пожалуйста, пойми правильно. В день нашей с тобой свадьбы у нас с Четом состоялся разговор. Он признался, что влюблен в тебя и попросил меня не доводить наши с тобой отношения до постели. И я согласился. Тогда ты казалась мне навязанной стервозной помехой и мечтал аннулировать наш брак, а остальное меня не волновало». Арман посмотрел на меня с опаской. Видимо, ожидал, что вспылю или расстроюсь, но я просто слушала его рассказ. На самом деле ничего неожиданного он не сказал, хотя многое стало ясно». «Чет пытался наладить ваше общение, но ты с трудом шла на контакт и особой симпатии к нему не проявляла», — продолжил Ар. «Тогда он втемяшил себе в голову, что это из-за нашей магической связи и решил временно отойти в сторону. Хотел дождаться, пока брак потеряет силу и мы с тобой снова станем чужими». «Потому новость о том, что наш с тобой союз теперь окончательно закреплен. стала для то ударом. Теперь я для него предатель. Именно поэтому он ушел. Я молчала, переваривая информацию. «Нет, о симпатии Рыжего мне было прекрасно известно и раньше, но я и подумать не могла, что он всерьез рассчитывает на наше с ним совместное будущее. А вот обещание Армана немного покоробило. Нет, я прекрасно помнила, что и сама тогда относилась к нему крайне негативно, И всё же услышать о его готовности так просто отдать меня другому было неприятно. Я не сказал ему, что люблю тебя. Не успел, мы так и не поговорили. Ар виновато опустил голову. Думаю, он считает, что я просто не сдержался. Переспал с тобой, наплевав на его чувства. В общем, видимо, в его глазах я теперь настоящий негодяй. Знаешь, вспомнила вдруг. Перед тем, как я решилась закрепить наш брак в постели, чтобы спасти тебя от тьмы, Чет сказал мне, что я должна определиться и перестать мучить себя, тебя и окружающих. Можно сказать, что он сам подтолкнул меня к решению. Думаю, уже тогда осознавал, что ничего у нас с ним не получится. Видя, насколько сильно это все цепляет Армана, я придвинулась ближе и ободряюще коснулась его плеча. «Помиритесь», — проговорила без сомнения. Вот встретитесь, все обсудите, и он убедится, что это к лучшему. А хочешь, я с ним поговорю?» «Нет, Ар поднял на меня взгляд. «Это лишнее. Сам объясню ему все просто». Он вздохнул. «Чувствую себя последней тварью. Четведь мой друг всегда был рядом, поддерживал. Я и подумать не мог, что однажды наша дружба может развалиться из-за девушки». «Жалеешь, что мы закрепили брак?» — спросила я, отстранившись. Ты бы на самом деле отступил, когда магическая связь пропала. «Нет», — без малейшего сомнения ответил он. «Не смог бы». Он подался вперед, коснулся моих губ в легком нежном поцелуе и мягко обнял. «Мы семья Эйра, и неважно, какими путями пришли к этому. Главное, что сейчас мы уже одно целое, и чувства между нами самые настоящие. А с Четом я обязательно помирюсь и уверен, однажды он встретит свою настоящую пару, И вот тогда окончательно убедиться, что все было к лучшему.